Глава восемнадцатая Проводив ли Лидзин до автобусного вокзала, Хмурый, Дзян и Айке пошли домой. «Что с тобой?» — наконец не выдержала Айке. «Ты как будто совсем не хочешь помогать однокурснице». «Если все подтвердится, работа предстоит не из легких», — со вздохом отозвался Дзян. «Я в прокуратуре всего год. Представляю, сколько людей будет считать меня предателем». Девушка бросила на него возмущенный взгляд. «Разве в твои обязанности не входит отмена несправедливых приговоров?» Все не так просто», — Дзян снова вздохнул. «К тому же я... в общем, я еще ни разу не занимался пересмотром обвинений». «Ну и что? Все, когда-то бывает впервые. Ты глава отдела расследований и обязан исправить эту чудовищную ошибку. Если сам не справишься...» «Мой отец придет на выручку. Я расскажу ему сегодня вечером. Он тебя наверняка поддержит». «Но никаких «но», — резко возразила Айке. Она остановилась и пристально посмотрела на Дзяна. «Ты разве и не слышал ли, Хоугу «Хоу Гуйпин хотел, чтобы преступник получил по заслугам, а его за это убили. Да еще и повесили на него два изнасилования». «Как ты сможешь называть себя прокурором, если сейчас малодушничаешь?» «Ты меня разочаровал». «Хорошо, капитан, я следую вашим приказам», – сдался Ян. «Сделаю все, что смогу». «Довольно?» «Ты должен стараться не ради меня, а потому что таков твой долг». «Прошу, не превращайся в бюрократа, который без личной выгоды и пальцем не пошевелит. Лицемеров вокруг и так достаточно». Дзян глубоко вздохнул. «Хорошо, я займусь просьбой Лидзин, потому что таков мой долг. Ты права. Нельзя сдаваться из страха перед бюрократией. Теперь дело Хоу будет моим приоритетом. Умоляю, госпожа председатель комитета праведного гнева, дайте мне второй шанс». У Айке пыталась хранить серьезный настрой, но, услыхав свой новый титул, не выдержала. «Так и быть», — сказала она сквозь смех. «Кстати, когда пойдешь воевать за справедливость, надень лучший костюм. Не хочу за тебя краснеть». На следующий день Дзяньян, взяв с собой коллегу, отправился в Бюро общественной безопасности округа Пинкан и запросил копии документов по делу Хоу Гуйпина. Выяснилось, что за этими бумагами необходимо обращаться лично к капитану Ли Дзяньго, руководившему отделом уголовного розыска. Капитану Ли было за сорок. Однако он сумел сохранить выправку, и несмотря на невысокий рост, весь его внешний вид внушал уважение. Формально Дзян занимал должность того же уровня, но в подчинении капитана Ли значилось более 70 человек, что давало ему несомненные преимущества. Дзян Ян понимал, в опыте и лидерских качествах с таким человеком тягаться сложно, а тот в свою очередь узнав, зачем явился посетитель и взглянув на мальчишеское лицо Дзяна, решил поскорее от него отделаться. Подозреваемый мертв, дело закрыто. Документы хранятся в закрытом архиве, передавать их в прокуратуру не нужно. Зачем они вам вдруг понадобились? Мы получили некоторые новые сведения, которые, возможно, указывают на необходимость повторного расследования. Новые сведения? И от кого же вы их получили? «Я не могу разглашать конфиденциальную информацию», — уклончиво ответил Дзян. Капитан Ли сардонически рассмеялся. Покладистость явно не входила в список его добродетелей. «Хорошо, давайте играть по правилам. Дело архивное, в юрисдикцию прокуратуры не попадает. Ступайте во свояси». Дзян молча протянул приказ, разрешающий получить копии документов. Лид тут же вернул его с язвительной улыбкой. «Я за выдачу бумаг не отвечаю». С этими словами он повернулся и ушел. Внутри Дзяна бушевала ярость. Однако он понимал, что вряд ли получит желаемое по скандалу с местным начальником, а потому сдержал эмоции и отправился в архив вместе с помощником, где им сразу сообщили. Для доступа к файлам по уголовным делам нужна подпись «Лид Дзяньго». Но на информации выяснилось, что капитан Ли недавно покинул здание. Дзяну не оставалось ничего другого, кроме как ретироваться в прокуратуру.